Восьмой круг подземки. Эдди скользнул в вагон в последний момент. Гильотинные двери с лязгом захлопнулись у него за спиной. Взвыла сирена, и поезд со свистом и грохотом рванулся с места, мгновенно набрав скорость. Кто-то непроизвольно вскрикнул, упав на шипастый подлокотник. Эдди только усмехнулся. Этот сойдет на первом-втором круге. Или погибнет. «Подземка таких не терпит». Перед глазами мелькнуло лицо того парня. Там, наверху, разбитое, искаженное болью и отчаянием, его собачий взгляд снизу вверх на занесшего дубинку полицейского. «Сам виноват, не успел перебежать на зеленый. И все же...» Затормозил поезд еще резче, чем стартовал, но на торчащие из торцевой стены иглы на этот раз никто не наткнулся. Мгновение Эдди раздумывал, стоит ли сейчас выходить, и эта пауза спасла ему жизнь. Высокий парень в клетчатой ковбойке и обтягивающих узкие бедра синих брюках рванулся к выходу и нарвался на брейк-режим. Мелькнули створки дверей, и парня рассекла пополам. Хлынула кровь, в полу распахнулась черная пасть утилизатора, и обрубки тела рухнули вниз. Пол сомкнулся. «Брейк-режим срабатывает редко, особенно на первом круге, так что до следующей станции подвохов можно не опасаться. Но там обязательно нужно будет выйти. Железное правило десрайдеров райдеров В одном вагоне — одна остановка». Под потолком, мертвенно-бледным светом, мигали гост-лампы, и в таком освещении все пассажиры сильно смахивали на выходцев с того света». «Большинство из них скоро действительно станут покойниками», — подумал Эдди. Сам Эдди в покойнике не собирался, как, впрочем, и все остальные, в том числе и тот парень, которого срезал брейк. Додумать до конца Эдди не успел. Поезд затормозил в дальнем конце станции, однако их вагон остановился там, где еще можно было допрыгнуть до перрона. Эдди первым выскочил на платформу, Без труда преодолев семифутовый провал, почти одновременно с ним приземлился молодой паренек с только начинающими пробиваться черными усиками. Эдди мимоходом оценил собранность его движений. «Сильный соперник. С ним надо будет держать ухо востро. Еще неизвестно, что у него в карманах». Эскалатор резко кончился, и под ногами разверзлась пропасть. К этому Эдди был готов. «На обрыве ловятся лишь новички». Он резко перебросил тело на соседний эскалатор, шедший вниз. Первый круг пройден, но это так, разминка. Ступенька под ногами ушла вниз, и Эдди остался висеть на поручне. Позади раздался крик и тут же захлебнулся. Его смяли вращающиеся внизу шестерни. Эдди оглянулся с тайной надеждой. — Черт с два! Чернявый парнишкой был жив-здоров, болтался на поручне, как и он сам ступенька встала на место, и Эдди тут же отпустил бортик. Вовремя. По всей длине поручня с треском прошел электрический разряд, и, не успевшие отдернуть руку, в судорогах попадали на ступеньки. «Ладно, первая зелень срезана». Эдди соскочил с эскалатора, благополучно обошел открывшуюся перед ним чертову задницу и побежал по перрону. Пошел второй круг. Поезд подошел почти сразу, и остановился посреди платформы. Это было подозрительно, но оставаться на месте было еще опаснее, и Эдди прыгнул внутрь. Некоторые, в том числе и Чернявый, тоже успели вскочить в вагон, прежде чем гильотинные двери захлопнулись и кому-то отрубило руку. «Жаль, парня, но этот хоть и без руки жить будет, на втором круге раненых еще спасают». Пол разошелся... И Эдди вместе с остальными снова повис на поручнях. Не зря ему не нравился этот поезд. Вот сейчас как долбанет током по рукам. Хотя нет, не долбанет. В подземке шанс есть всегда. Маленький, еле видный, но есть. Это только у русских, говорят. Бывают такие места, где вообще нет никаких шансов. Но русские и там проходят. Если не врут. А врать они умеют. Хотя бы про то, что у них а «Облавы не проводятся. Полиция, дескать, сама боится нос на улицу высунуть. И на черта тогда нужна такая полиция, или как там она у них зовется». До станции оставалось провисеть секунд двадцать, когда висевший рядом с Эдди здоровяк неожиданно ударил его ногой в живот. От боли Эдди чуть не разжал руки, но чудом удержался. «Ах ты, сука жирная!» Эдди сунул руку в карман куртки и нащупал потертую зажигалку. Только новичок полезет на рожон на втором круге. А если он зеленый, он попробует еще раз. Здоровяк попробовал, но когда он качнулся на поручнях, Эдди протянул руку и чиркнул колесиком у толстых пальцев, вцепившихся в планку. Парень взвыл, инстинктивно отдернул руку. И тут поезд затормозил. Ха -ха. На вопль сорвавшегося никто не обратил внимания. Их ждал третий круг». Сверкающие отточенной сталью створки дверей разошлись, но вместо пола внизу по-прежнему чернел провал. Это не удивило Эдди. Как-никак, в прошлый раз он добрался до седьмого круга. Правда, там его чуть не задавил хохотунчик, и пришлось сойти с дистанции. Эдди качнулся, в точно рассчитанный момент разжал пальцы и упал вперед, успев уцепиться за край платформы. Контактный рельс оказался в опасной близости. Лопух. Он подтянулся и переварился через край. Ага. Лабиринт. Третий круг. Скользящие дорожки ползли по перрону, пересекаясь на разных уровнях, то и дело проворачиваясь и меняя направление. Несколько секунд Эдди наблюдал за этим внешне хаотическим движением, пока не почувствовал, куда надо идти. Он не смог бы объяснить, как это у него... Получалось, да и не собирался он никому ничего объяснять. Когда Эдди прыгнул на выбранную им дорожку, рядом с ним приземлился Чернявый. Сзади ехало еще трое. Да, только трое. Быстро же, однако. Эдди автоматически перескочил на соседнюю дорожку, и на то место, где он только что стоял, опустился тяжелый пресс. Пропустив очередную магистраль... Эдди прыгнул на дальнюю линию, потом на следующую. За десять минут он благополучно добрался до противоположного края платформы. Еще через минуту вся их компания была в сборе. Поезд уже ждал их. Внутрь все вскочили без потерь, только последнему оторвало каблук на ботинке. Повезло. Могло ведь и ногу оттяпать. Едва поезд рванул вперед, как в вагоне сразу же погас свет — Это не сулило ничего хорошего. И точно. Из стен лениво поползли отростки щупалец, усеянные присосками. Вагон спрут. Влип. Сразу четвертый круг. Эдди рванул из рукава нож и принялся рубить тянувшиеся к нему щупальца. Остальные были заняты тем же. Вся бойня происходила в тишине и в почти полной темноте, Слышно было лишь тяжелое дыхание людей и изредка свист промахнувшегося ножа, рассекавшего воздух. Одно щупальце все же добралось до руки Эдди и мгновенно прилипло, прорывая одежду и кожу. Он, не глядя, махнул ножом, но эта зараза и не думала отваливаться. С трудом Эдди удалось оторвать корчившийся обрубок, но рука сильно кровоточила. Кое-как, перевязав предплечье оторванным рукавом, он перевел дух — Хорошо было бы передохнуть, но рано. Только на седьмом круге есть островок безопасности. Нейтралка. На этот раз Эдди собирался пройти дистанцию до конца. Как и эти четверо. А, вернее, уже трое. Четвертый лежал на полу, обвитый со всех сторон жадно пульсирующими щупальцами. Кажется, он был еще жив. Но даже если обрубить все это, он умрет от потери крови. И тем не менее... Худощавый парень в очках... Так, а почему этот студент еще жив? Склонился над умирающим и пытался разрезать страшный кокон. Это было совершенно бессмысленно, но Эдди невольно почувствовал уважение к очкарику. «Перрон! Прыжок! Перекат!» Позади злобно щелкает прищепка, но поздно. «Так, куда теперь?» «На другой край перрона!» «На пятый круг или сразу на шестой через геморрой Эмма?» Эдди прыгнул в туннель. Он сразу заскользил вниз по абсолютно гладкому наклонному желобу. Здесь было темно, и Эдди надел инфраочки. Со всевозрастающей скоростью он несся по трубе, то и дело, изгибающееся под разными углами. Благодаря очкам Эдди вовремя успел заметить выскочившее впереди из пола длинное лезвие, И, бросив тело к стене, промчался в дюйме от него. Ворот. Еще один. свизу визу нависают стальные крючья. Эдди вжался в пол, стараясь стать как можно более плоским. Дальше. Дальше. И вдруг впереди замаячил свет. Это или станция, или...